Предположили, что это приступ каталепсии. Это она подсказала такую возможность? — Не помню. — И вы пошли звонить? — На полпути я встретила Мередита Блейка, передала ему это поручение и возвратилась к миссис Крейл. Я боялась, что она потеряет сознание. И она была в беспамятстве? Миссис Уильямс сказала жестко, «Миссис Крейл вполне владела собой». В отличие от нее, мисс Грейер устроила чрезвычайно неприятную истерическую сцену, какую сцену она пыталась напасть на миссис Крэйл Вы хотите сказать, что она считала мадам Крэйл виновной в смерти мужа мисс Уильямс несколько минут раздумывала нет тогда она не могла быть в этом уверена это это ужасное подозрение еще не пришло ей в голову мисс Грейр только крикнул ей это ваших рук дело Кэролайн вы убили его на вас лежит вина она не сказала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 — Нисколько не похоже на нее просить девушку, не осуждать ее. Пуаро почти в отчаянии и сказал следовательно. — Вы даже не допускаете, что Кэролин Крейл писала правду? — Нисколько. — И тем не менее вы любили ее? — Я любила ее. Я питала к ней большую любовь и глубокую симпатию. Тогда мисс Уильямс с большим удивлением посмотрела на него. — Вы не понимаете, мсье Пуаро.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 Пятый с куда ты бежал. Не найду я дорогу к дому. Апартаменты Анжелы Уоррен выходили на Ридженс Парк. В открытое окно струились сладковатые запахи. Можно было подумать, что ты в деревне, если бы не беспрерывный и надоедливый уличный шум. Пуару стоял спиной к окну, когда услыхал скрип двери. Вошла Анжелу Уоррен. Он видел ее не впервые, он уже воспользовался удобным случаем